Ему очень хотелось помочь бедняге. «Совестно пить», — объяснил пьяница, и больше от него нельзя было добиться ни слова. И маленький принц отправился дальше, растерянный и недоумевающий. «Да, без сомнения, взрослые очень-очень странный народ», — думал он, продолжая путь.